Глава 13 Ирьян. Все еще пребывая в самом раздраженном настроении после вчерашнего локального апокалипсиса по имени Даша и после всех тех неурядец, что она причинила сегодня, я намеревался удалиться в лабораторию, чтобы наконец-то спокойно изучить образцы крови, взятые медицинским роботом у землянок. Четность своих надежд я осознал в тот миг, когда в ответ на запрос распахнул двери своей каюты и обнаружил за ней обеих землянок и неуверенно мнущегося сиатрика. «Ну что еще?» Медленно, с огромным нежеланием, я отступил внутрь, позволяя им войти в каюту. Даша тут же оббежала глазами помещение, полюбовалась еще вчера наведенным нами порядком, хмыкнула и сразила меня требованием. «Платье верни!» а то ходим тут в этих майках. Они что, только из-за этого пришли? Вторая землянка и сиятрик недоумевающе уставились на нас. А я, проклиная про себя всех особ женского пола, особенно тех, что обитают на планете Земля, полез в шкаф в поисках этой уже ненавистной тряпки. Вот, резко дернув за показавшийся голубой край, Я услышал характерный треск, красноречиво сообщивший о том, что платью пришел конец. Мы с Дашей, замерев от неожиданности, уставились друг на друга с одинаково потрясенными выражениями лиц. — Мое платье! — взвелась эта фурия, и я уже приготовился ловить ее, чтобы не допустить разрушительных последствий, когда она внезапно совершенно успокоилась и, толкнув в меня своим непривычно беззащитным пальцем, заявила. «С вас компенсация за причиненный ущерб. Вы меня лишили единственного имущества». «Даша!» — донесся страшный шепот со стороны ее подруги. «Угомонись!» «И какую же компенсацию вы желаете?» — ехидно уточнил я, прикинув, что лишнего барахла в гардеробе навалом. «Полноценное принятие нас с Дианой в штат экипажа!» Кивнув на смущенную подругу, заявила это «это вредная женщина». «В качестве кого?» — опешил я. «Они хотят быть э, завхозом и психологом». Неожиданно выступил вперед Сеятрик, бросая на меня красноречивые взгляды. «Кем-кем?» — так и не понял я. «Ну, это тот, кто заведует хозяйством корабля, пересчитать там, описать, прибрать понадёжнее и прочее. И тот, кто общается с членами экипажа, помогая им жить дружно». Тут же дополнила Даша, видимо, полагая, что своим заявлением внесла в вопрос полную ясность. Отчаявшись понять, что происходит, снова уставился на друга. Иятер теперь стоял спиной к землянкам и активно шевелил бровями и пытался что-то изобразить мимикой. «Это означало, что мне надо согласиться?» Он на это намекал. Догадавшись, по моему виду, об испытываемых сомнениях, он как бы в сторону пробормотал. «Да пусть считают и разговаривают, все же лучше, чем...» И до меня дошло. «Они хотят работать в группе обслуживания корабля и команды. «Ого!» А с другой стороны, хотели же им дело придумать, а тут посчитают, поговорят. Урона не предвидится, а всерьез их, конечно, никто не воспримет. «Решено! Соглашаюсь на компенсацию!» И я кивнул. «Ура!» — издало неожиданный вопль это непредсказуемое создание, и внезапно кинулось меня обнимать. В итоге нас снова ощутимо ударило разрядом, и, отскочив друг от друга, мы уже настороженно переглянулись на расстояние. «Замечательно!» — вмешалась вторая землянка. «А трудовые контракты вы подписываете?» «Да!» Видимо, меня хорошо долбануло. Никто ведь не тянул за язык. «Вот и прекрасно!» Диана, кажется, успокоилась. «Заключим?» «Когда же я сегодня займусь делом?» Ох, скайтар мне теперь обязан не меньше. Быстро внёс их данные в общепринятую межгалактическую форму, заставил обеих расписаться, поставил оттиск сам и всё. Обе землянки любовно прижимая к себе свои экземпляры договоров, тут же ветировались и распрощались со мной самыми сладчайшими улыбками. Это насторожило, и я задержался ятрика. «Вы за ними присматриваете, ясно?» Друг кивнул. «Ну и отлично, значит, опыты ждут». «Меня беспокоит только в самом крайнем случае», четко предупредил я, мысленно уже находясь среди своих реагентов.